«Товарищ Сталин, вы большой ученый». Зато наверняка известно, что композиции «Советская-Лесбийская», «Товарищ Сталин», акурочек принадлежат известному писателю и автору-исполнителю Юзу Иосифовичу Олешковскому. В 1979 году он оказался в эмиграции, успев отслужить в армии, провести четыре года за колючкой, за драку и угон автомобиля и даже почувствовать себя признанным литератором, автором нескольких детских книг и киносценариев. В эфире радио «Шансон» 2008 год Юс рассказывал «Дина Верни, наш очень близкий друг, и вообще она была первым человеком, который мне позвонил на Западе, еще в 1975 году Ею был записан целый диск моих песен. Потом у нее в замке под Парижем, мы так под балдой вместе с ней пели, было очень смешно. С Диной дружу до сих пор. Иногда видимся, когда я приезжаю в Париж. Она совершенно замечательная женщина. Замечательной судьбы и настоящая культурт-регерша. В Россию она, по-моему, больше не ездит. Но ездила в свое время, да. Еще Миша Гулько поет «Окурочек». Я знаю, поет хорошо и достаточно по-кабацки. Меня это расслабляет. Мне несколько немножко не нравится, когда он там покашливает, как и в Монтан в финале. А с Монтаном была история, кстати. Дина Верни ему посоветовала перевести пару моих песен. Он их спел и должен был мне заплатить, естественно, гонорар, но не платит нифига. Я Дине сказал, «Дина, где же бабки?» А бабок тогда не было, между прочим. «Да». Она говорит ему, «Послушай, Монтан, ты трогаешь моих людей». «Такой наезд, разборка. Почему ты не платишь Олешковскому за окурочек?» Это он написал, между прочим. Он сказал, это было при царе еще написано. Она говорит, при каком царе, когда Сту-104 кидается окурок вообще, как это могло быть при царе? А он говорит, у русских может быть все. Тем не менее, бабки заплатил. Да, ну просто Дина двинула это дело. Мне это было чрезвычайно приятно. Но все-таки всемирно известный певец. Честно говоря, он поет плохо, потому что у него и русского нет, и что-то драматизирует, когда надо было просто петь и все. И лесбийскую, по-моему, он пел тоже там, но тем не менее это мне было приятно. Потом сам момент легализации песен и интереса к ним как-то льстил, потому что я никогда не думал, что кто-то будет петь песни. А вот песню о Сталине я впервые услыхал из уст Высоцкого. Мы были на юге где-то на пляже, и первая моя жена, царство и небесное, говорит, «Эй, послушай, послушай-ка». Я слушаю, а Высоцкий поет песню о Сталине. Мне было тоже необыкновенно приятно. А когда мы познакомились, вскоре, просто через месяц, наверное, ну, поддали, разговорились, поговорили о песенках. Я ему еще чего-то, какие-то песенки свои спел. И он перестал петь. Не то, чтобы я ему сказал «не пой». Вообще об этом разговора даже не было. Наоборот, я ему сказал, что мне это чрезвычайно приятно. Он сам прелестный, умный был чувак. Я его очень любил. Однажды человек, вхожий во властные круги, сказал, что песенки мои Брежнев пел по пьянке в Завидово, когда они гуляли там, хавая оленя убитого. Автор любимых песен всех музыкальных диверсантов накануне отъезда из СССР вместе с Высоцким и другими знаменитыми представителями советского искусства стал участником нашумевшего альманаха «Метрополь». В эмиграции Юс Олешковский продолжил карьеру литератора, издал несколько десятков книг. С песнями он на долгие годы завязал, говорил, что ушло вдохновение. Сольный диск под названием «Окурочек» все же был сделан в 1995 году в Нью-Йорке при содействии Андрея Макаревича. А не так давно вышел еще один проект «Песенки о родине». Это запись домашнего концерта, напетого юзом накануне отъезда из СССР в 1979 году. Года четыре назад на концерте в Софии, в честь его 80-летия, Он исполнил еще с полдюжины новых песен. Позднее они вместе с книгой стихов были изданы крайне ограниченным тиражом. А в 2008 году на церемонии в Кремле мэтр был удостоен премии «Шансон года».